Глава тридцать седьмая. Ад на колесах или ситуация делает резкий поворот к худшему. При мысли, что сообщницей Кипа, может быть Диана Кавео, мои и без того отбитые кишки завязались узлом. Однако и альтернатива ничуть не ободрела Если мисс Кавео ни причем, значит она в плену в кабине паровоза. Или же совершенно в другом месте, но в виде мертвого тела. Поэтому, когда сообщник Кипа окликнул Локхарта грубым, совершенно мужским и неприятно знакомым голосом, в бочке моего отчаяния добавилась ложка облегчения. «Не двигайся!» — рявкнул Оги Уэлш. «Если не хочешь, чтобы личико леди украсило дырка между глаз». «Нажмешь на курок, и ты труп!» — ответил Локхарт. Он стоял совершенно неподвижно за исключением правой руки, которая скользнула за спину и помахивала мне тетушкой Полли. Я понял, о чем он меня просит, и пусть и не видя в этом смысла, протянул руку и забрал у него револьвер. — Ты не в том положении, чтобы угрожать, старик! Локхард пошевелил пальцами, но на сей раз я ничего не понял. Чего он от меня хочет? Чтобы я его пощекотал? — Советую бросить револьвер, мистер Локхард. — крикнул другой мужчина, и хотя его голос звучал успокаивающе, меня он ничуть не успокоил. Майк Барсон тоже был здесь. — Оги немного нервничает, — сказал он. — А ведь и так пролилось уже достаточно невинной крови. Вам не кажется? Локхард лихорадочно зашевелил пальцами, и до меня наконец дошло, что он задумал. Я схватил короткоствольный кольт, который мне дал Сэмюэл, и вложил Пинкертону в руку. «Ладно!» — сказал Локхарт. «Вы победили!» Он медленно вытащил кольт из-за спины, потом поднял его над головой и, подержав немного, отбросил в сторону. «Благодарю вас! Вы поступили правильно!» — дружелюбно сказал Барсон. «А теперь не хотите ли спуститься сюда, к нам? Места тут маловато, но мы будем рады потесниться ради самого Берла Локхарта!» Чтобы не оказаться на виду, Я немного отполз назад и распластался на крыше, пока Локхард неохотно поднимался на ноги. Он сделал шаг вперед и прыгнул. Снизу послышалось шуршание и кряхтение. Старый сыщик приземлился на уголь в тендере. Разговор возобновился, но теперь тише, поскольку нужда кричать отпала. И мне пришлось рискнуть и подползти ближе к краю, чтобы расслышать слова. Поднимать голову я не осмеливался. Пока. «Видел, как вы запрыгнули. Весьма резво для джентльмена вашего возраста», — услышал я голос Барсона из кабины. «Даже теперь, после стольких перипетий, он говорил небрежным, дружелюбным тоном, будто они с Локхартом случайно встретились где-то в салуне. «Рад видеть, что Огги не слишком сильно потрепал вас вчера вечером. Ничего личного». Мы просто хотели вас разозлить, только и всего. Чтобы вы и прочие железнодорожные шпики сошли с поезда и попытались нас выследить. Мы не собирались вас унижать. Наоборот, вы всегда служили для меня героем, когда я был еще сопливым мальчишкой. — А там, на крыше, никого больше нет, а? — перебил Уэлш грубым сиплым голосом, столь отличающимся от медового тона Барсона. — О! «Ну, разумеется! Ведь со мной сам Шерлок Холмс!» — съязвил Локхарт. «Спускайся, Шерли! Они тебя раскусили!» Я, конечно, не принял приглашение всерьез и продолжал лежать, едва дыша. «Ох, черт! Совсем забыл!» Выдержав паузу, продолжил Локхарт. «Ведь старина Шерлок помер! Стало быть, я один!» «А-а-а!» — издевательски засмеялся Кип. «Лучше бы ты!» «Кого привел, старик? Скажем, этих рыжих сукиных детей?» — буркнул Уэлш. «Мы бы оказали им особый прием за все неприятности, что они нам доставили». «Осторожнее с желаниями!» — огрызнулся Локхард. «Эти двое, хоть и неопытные, зато упертые. Смотри, еще свалится тебе на голову, когда не ждешь». «Офигенно далеко им валиться, да, парни?» — вставил Кип. «С тысячу миль!» Заткнись, сопляк! Рявкнул Уэлш. Локхарт присвистнул. Тысячи миль? Только не говорите, что пробираетесь в Калифорнию и намерены сесть на пароход в Перу или еще куда. А я-то дурак думал, что Робингуды железных дорог бьются с ЮТ на своей земле. Представьте себе, вся банда в этом совершенно уверена. Непринужденно бросил Барсон, гладко и мягко, словно размазывал масло по горячему хлебу. — В этот самый момент наши подручные находятся в горах Гумбольта. Ведут полковника Кроу, Джефферсона, Паулиса и прочих по ложному следу. Веселая погоня. А мы тем временем улизнем в Сан-Франциско. Мы с Оги теперь знамениты. Приходится путешествовать инкогнито, понимаете ли. «Ну, вам ли не знать, мистер Локхарт?» В разговор вступил новый голос, хотя для меня он был и не нов. «По вашим словам, банда думает, будто вы бьетесь с Южно-Тихоокеанской железной дорогой», — сказала мисс Кавео. «Так что же вам на самом деле надо?» Она говорила твердо и уверенно, совсем не как женщина, подвергшаяся насилию или раненая. Однако я не позволил себе успокоиться. Не стоит предаваться надеждам, пока бандиты могут в любой момент покалечить ее или учинить что похуже. — А знаете что, мисс? — Я вам расскажу, — промурлыкал Барсон. Тогда вы сами поймете, насколько это безобидно, и с радостью нам поможете. — Помогу вам? — фыркнула мисс Кавео. — Станете нашей добровольной сопровождающей, — пояснил вальяжный бандит. Возможно, понадобится пополнить запасы угля и воды, прежде чем мы найдем удобное место, чтобы избавиться от поезда. Если встретится слишком несговорчивый начальник станции, вы поможете нам его убедить, стоя под дулом револьвера. «Именно! Больше ничего от вас не потребуется!» — радостно подтвердил Барсон, не обращая внимания на презрение в голосе мисс Кавелл. «А потом мы уедем за границу!» И южно-тихоокеанская железная дорога избавится от двух своих злейших врагов. О, вы станете настоящей героиней!» Барсон все говорил, быстрее и быстрее, и его гладкая маслянистая манера речи сделалась совсем уж елейной. «Видите ли, мисс, когда мы соги по случайности напали на это золото, все для нас изменилось. Перспектива богатой жизни. Начинаешь смотреть на вещи не так мрачно». Нам расхотелось воевать с железной дорогой. К сожалению, остальные парни в банде мыслят не столь практично. Они думают, что мы везем золото обратно в Калифорнию, чтобы начать настоящую войну с ЮТЭ. Заплатить наемным убийцам, купить динамит, даже взорвать вокзал в Окленде. Хотя я не мог слышать, как Барсон вздохнул и видеть, как он покачал головой, но прекрасно представлял это, лежа в своем укрытии. «Безумие! Наши ребята по-настоящему хорошие люди, но в глубине души. Навсегда останутся обиженными фермерами. Они озлоблены, и это будет стоить им головы. А мы, Соги, изменились, стали другими». «И кем же вы стали?» — язвительно поинтересовался Локхард. «Профессионалами», — ответил Барсон. «Кстати говоря, пора...» «Я хочу кое-что сказать», — перебила мисс заткнись! Грубо велел ей Уэлш. «Прошу, леди, не злите его!» Взмолился испуганным голосом человек, которого я еще не слышал. Скорее всего, машинист. «Нет, не сяду, пока мне не дадут высказаться. Я знаю, что нас ждет, и...» «Закрой свой поганый рот!» «А то, что, мистер Уэлш, вы меня застрелите, не так уж страшно, учитывая, что вы все равно, рано или поздно, это сделаете». «Господи, леди, ну помолчите же!» «Вам нельзя оставлять свидетелей, которые знают ваш план», продолжала мисс Кавео, не обращая внимания на взывание машиниста. «Но скажите мне, чего вы добьетесь, убив нас? Стоит вам повернуться спиной, и вы окажетесь в опасности. Пока вы будете смотреть на следующую жертву, полиция подкрадется к вам сзади. Может, сейчас вы и контролируете ситуацию, но это сейчас грозит закончиться в любой момент». Если бы я помедлил еще немного, она, наверное, сказала бы прямо, «Господи, Отто, ну сделай же что-нибудь». К счастью, до меня дошло, к чему она клонит. И без такой откровенности. Когда Локхард пошутил насчет Шерлока Холмса, Диана поняла, что с ним я или брат, и отвлекла внимание бандитов. Теперь настал мой час. Я встал на колени и направил тетушку Полли на кабину паровоза. Они были передо мной как на ладони. Как намекнула мисс Кавелл, Барсон, Уэлш и Кип стояли ко мне спиной. И одного взгляда на бандитов хватило, чтобы разгадать последнюю загадку. Откуда взялись Барсон и Уэлш? Одежда лютых насквозь пропиталась пылью, как вчера у Эль-нумера Уно. Стало быть, убив короля Хоба, они последовали его примеру и забрались зайцами под вагон, в почтовый вагон уэллс -Фарга. Они проникли позже. Скорее всего, в Карлине, когда кип якобы сторожил поезд, а остальные ушли в здание кассы. Чтобы понять все это, старому хватило взгляда на посиневшие пальцы Моррисона. Теперь до меня тоже дошло, что он был связан несколько часов, и слой пыли на полу почтового вагона. Мне же эти факты нужно было сунуть кулаком в лицо. Впрочем, расстраиваться по поводу собственной слабости в дедукции было некогда. Сейчас предстояло понять нечто более важное — как выжить в ближайшие минуты. Барсон, Уэлш и Кип сгрудились в середине кабины лицом к рычагам управления и к мисс Кавео с растрепанными волосами, пятнами на платье и синяком слева от подбородка, о котором кому-то предстояло горько пожалеть. Однако она держалась так прямо и смотрела так уверенно, как будто езда на угнанных паровозах — ее милое хобби вроде участия в маршах суфражисток, хорового пения и велосипедных прогулок по полям. Напротив мужчина, в рабочем комбинезоне, скорчившийся у рычагов, трясся от страха, выпучив глаза, которые торчали, как два бейсбольных мяча, на почерневшем от сажи лице. Локхард распластался на куче угля в тендере, и хотя Барсон и Кип смотрели на леди, их кольты по-прежнему были нацелены на старого Пинкертона. Уэлш же наставил сестру тетушки Полли, Вирджи, на мисс Кавео. Блестящий револьвер потускнел от темных брызг крови Милфорда Моррисона. Мне не удалось бы убить Барсона, Уэлша и Кипа, чтобы кто-то из них не выстрелил. Можно было пожертвовать мисс Кавео или Локхартом, или же избрать трудный путь, путь служителя закона, и пожертвовать собой. «Всем стоять!» — крикнул я. «Вы у меня на мушке!» «Ну, наконец-то!» — буркнул Локхард. «Право же, мистер Амлингмайер, мне уже казалось, что пора запускать сигнальную ракету», — добавила мисс Кавео. «Но настроения обмениваться шутками с дамой у меня сейчас не было». «Без фокусов», — предупредил я щурясь на Барсона, Уэлша и Кипа. «Я надеялся, что мой прищур выглядит угрожающе, хотя объяснялся он просто». От бьющего в лицо ветра и дыма глаза слезились, как от лукового сока. «Опустите оружие и положите на пол!» Кип посмотрел на Барсона. Барсон посмотрел на меня. Уэлш не сводил глаз с мисс Кавео. Но ни один из них не опустил револьвер. «Нет, думаю, это тебе лучше разоружиться». Барсон говорил спокойно и добродушно, и даже с двадцати футов я разглядел искры веселья в его пронзительно-голубых глазах. «Неприятно говорить, но в противном случае. Огги прострелит голову твоей подружки, а я знаю, что ты этого не хочешь». «Ты прав. Не хочу». Я слегка сдвинул руку, направив револьвер прямо в улыбающуюся физиономию красавчика. И потому убью тебя. Да-да, Барсон, тебя. Ровно через три секунды, если твой напарник не опустит револьвер. Один. Два. Я считал быстро, чтобы не дать Барсону и себе тоже времени подумать. Бандит не знал, выстрелю ли я. Да и сам я тоже не знал, но в конечном счете рисковал больше всех он. Ладно, ладно, — выпалил Барсон, потеряв, наконец, невозмутимое хладнокровие. Делай, как он говорит, Оги. Уэлш злобно выругался, но все же опустил тетушку Вирджи, а потом оглянулся на меня через широкое плечо, и ненависть читалась на жестоком, поросшем щетиной лице налетчика так же ясно, как надпись над дверью склепа. «Для начала неплохо», — заметил я. «А теперь оружие на пол». «Конечно, конечно!» — поддакнул Барсон, и кип с Уэлшем начали медленно опускать револьверы. «Мисс», — сказал я, — «почему бы вам не отойти?» Я бросил лишь мимолетный взгляд на мисс Кавео, но этого Барсону хватило, чтобы воспользоваться моментом. Он крутанулся на месте, поднимая свой миротворец, и одновременно шагнул назад и прижал машиниста к себе. Раздался выстрел. Пуля глухо ударила в стенку почтового вагона где-то подо мной. Не то от отдачи, Не то от толчка будущего живого щита Барсон вдруг качнулся назад и надавил спиной на красный рычаг, торчавший среди циферблатов и клапанов. Я упал на живот, и над головой у меня просвистело несколько пуль. Уже лежа я почувствовал, что тряска вагона перерастает в яростную скачку необъезженного жеребца. Ветер в ушах свистел все громче и набрал такую силу, что я начал опасаться, не сорвет ли меня с крыши. Рискнув приподнять голову, я увидел далекие утесы слева и опасно близкую скалу справа. Поезд летел вдоль борта ущелья со скоростью, которая была бы небезопасной даже на равнинах Канзаса. Барсона угораздило налететь спиной на регулятор Поезд вошел в вираж, и я едва не соскользнул с крышей, как блин с намасленной сковородки. Неожиданно раздался металлический ляск, за которым последовали истошный вопль, глухой удар и жуткий хруст. Кто-то упал с паровоза и превратился в месиво под бешено вращающимися колесами. Время прятаться прошло. Как только пути выпрямились, а с ними и поезд, я выпрямился тоже с тетушкой Полли наготове. В меня никто не стрелял. Мало того, меня даже не заметили. Машинист и не мог ничего заметить. Его скрюченное тело лежало на полу, а остатки головы разбросало выстрелом по всей кабине. Рядом боролись Локхард и Уэлш, соревнуясь, кто первым дотянется до тетушки Вирджи. А мисс Кавео отбивалась от кипа, лопатой кочегара. Сопляк же, тяжело дышая и ругаясь, размахивал, очевидно, опустевшим кольтом, как молотком. Барсон исчез. Я не мог стрелять ни в Уэлше, ни в Кипа, не рискуя попасть в Локхарта или Мисс Кавео, поэтому на тетушку Полли уповать не приходилось. Вся надежда была на меня. Однако уже собираясь прыгнуть и вступить в схватку, я увидел впереди нечто такое, что едва не выпрыгнул из собственной шкуры. Ярдах в двухстах впереди, рельсы изгибались вокруг скалы так круто, что казалось, будто это не поворот, а конец пути. Любой машинист перед таким виражом нажал бы на тормоза, сбросил пары и скрестил пальцы, а мы летели на полной скорости. Даже успей я нажать на тормоз, при условии, что сумел бы найти его в оставшиеся секунды, было бы уже поздно. Тихоокеанскому экспрессу, созданному для рельсов, предстояло отправиться в свой первый полет. «Мы сейчас разобьемся!» «Прыгайте все!» — крикнул я и тут же последовал собственному совету, только прыгнул не в сторону, а вниз, в тендер. Это напоминало прыжок в сток с кучей кирпичей внутри. Несмотря на пронзившую спину боль, мне удалось быстро съехать по черной горе угля и направить тетушку Полли на голову Уэлша, как раз когда тот упер вирджи в бок Локхарта и спустил курок. Моя пуля продырявила Уэлш лоб над правым глазом. Сыщик и бандит упали одновременно, сплетясь словно две половинки одного тела, которое внезапно покинуло жизнь. «Оге!» — вскричал кип, отшвырнул револьвер и бросился к Уэлшу. Я присел рядом, надеясь, что Локхарт еще дышит, но чудо, как бывает в грошовых детективах, не произошло. У старого Пинкертона не оказалось в кармане Библии, которая остановила бы пулю. Я не дождался ни последних слов о том, что надо держаться и спасти леди, ни лихого подмигивания перед лицом смерти. Старина Берл Локхард был просто мертв. «Спасайся, парень!» — крикнул я Кипу, поднимаясь. «Надо прыгать прямо сейчас!» Но тот не слушал. Он пытался высвободить тетушку Вирджи из руки Уэлша. По лицу разносчика струились слезы, и он тщетно дергал мертвые пальцы, сжавшиеся в смертельной хватке. Меня тронули за левую руку, и, повернувшись, я увидел рядом мисс Кавео. «В какую сторону?» — спросила она. «Справа от путей, всего футах в шести, неслась мимо отвесная скала. Слева не было ничего, даже земли, насколько можно было разглядеть из поезда». Мгновенная смерть с одной стороны, с другой — не такая мгновенная. Я выбрал второе. А кто поступил бы иначе? «Доверьтесь мне!» — сказал я, когда мы, взявшись за руки, шагнули к двери кабины. «Мне кажется, у меня уже начинает получаться». Мы прыгнули вместе. И вместе полетели вниз. Последнее, что я помню, перед ударом и наступившей темнотой — пальцы Дианы, переплетенные с моими.